Глава 25. Пропажа. Пока Кайлан блуждал в лесу, я постепенно приходила в себя. Чувство было такое, словно я очнулась после долгого сна или сильного наркоза. Голова кружилась, тело казалось тяжелым, словно налитым свинцом. Я с трудом вспомнила последние события. Разговор с Мортисом, амулет, магия, и потом внезапная пустота. А когда я, наконец, смогла открыть глаза, увидела, что Мортис уже ушел. Пытаясь справиться с головокружением, я села на землю и осмотрелась. Стадион был пуст, только тишина да лёгкий ветерок, гуляющий между деревьев. Меня охватило тревожное предчувствие. «Кайлон! Кай!» — тихо позвала его, ожидая, что он выйдет из укрытия и привычно заберется в мой рукав. Но в ответ молчание. Сердце сжалось от страха. «Кай!» — чуть повысила я голос. «У тебя такие огромные уши, ты точно меня слышишь! А ну-ка, тащи сюда свою тушку!» Ни шороха, ни намека на его присутствие. Вот же неугомонный! Тревога за него начала расти в геометрической прогрессии. «Ну куда ты спрятался?» Я обошла стадион, заглядывала в каждую щель, Проверяла каждый укромный уголок. Ничего, никаких следов Кайлона. Наконец, осознав, что он точно не здесь, я остановилась и уставилась на лес. Он там. Я это ясно поняла, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. А что, если ему нужна помощь? Что, если он в беде? Страх за Кайлона боролся с инстинктом самосохранения. Невольно вспомнился шепот леса и стойкое ощущение, что он опасен, и особенно ночью. Ну вот же балбес! Не могла сдержаться, чтобы не обозвать его. и Я пошла вглубь, ускоряя шаг. Вошла так смело, будто не впервые мне это делать. Безрассудная, глупая девчонка! Дом мага остался где-то позади, и уже даже не виднелся его силуэт. Я упорно шла вперед, зовя Кайлона. Деревья смыкались над головой, создавая плотную крышу из ветвей и листьев. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь редкими звуками приграничной жизни. Шаг за шагом я углублялась в лес, прислушиваясь к каждому шороху, надеясь услышать голос Кайлана или хотя бы увидеть его силуэт. «Мелочь! И куда он только побежал?» — злилась на него. «Вот сожрет его какой-нибудь волк! Что мне тогда делать?» Невольно вспомнила свою встречу со зверем и замерла, как вкопанная. «Снова на те же грабли наступаешь!» Темнота становилась гуще, и вскоре я потеряла всякое представление о направлении. Лес казался бесконечным лабиринтом. Задрав голову, я смотрела на появившуюся луну. Ее светлый лик смотрел на меня, словно осуждая за столь опрометчивый поступок. «Нет!» «Я не брошу его!» Еле сдержала крик, рвущийся из груди. Сердце колотилось, как бешеное, отбивающее ритм тревоги. Каждый шаг по мягкому ковру и запавших листьев и хвои отдавался гулким эхом в ушах. Лес казался живым существом, поглощавшим любые звуки, кроме тех, что рождались в самой его глубине. Тени деревьев, извивающихся под появившимся лунным светом, плясали вокруг меня, словно призраки, готовые схватить и утащить в свои объятия. Я старалась не смотреть по сторонам, сосредоточившись на дороге перед собой. Но всякий раз, когда ветви трещали или листья шуршали под ногами, я невольно вздрагивала, ожидая нападения. Страх сковывал мышцы, но я продолжала идти, преодолевая сопротивление собственного тела. Вскоре до меня дошло, что тишина леса была неестественной. Словно сама природа затаила дыхание, наблюдая за мной. «Ну где тебя носит Кайлон? Его имя отразилось эхом, но ни одна птица не вспорхнула. «Вот найду тебя, уши оторву!» Ругала его, но молилась, чтобы эта пушистая задница была цела и невредима. Все же я чувствовала небольшую вину из-за того, что он беспомощный, сейчас где-то здесь, в лесу. Лес начал редеть. Между деревьями стали пробиваться слабые лучи луны, освещая тропинку передо мной. Я была обрадовалась, но меня накрыло новым приступом страха, когда я поняла, что вышла на небольшую поляну. В ее центре возвышался старый дуб, его корни переплелись, образуя причудливые узоры. «Сама сюда пришла», — сказала себе, заставляя подойти к этому дереву. От него веяло магией, которую я ощущала даже со своего места. «Ну, иди же!» Выйдя на поляну, я в этот момент услышала позади шорох. Резко обернувшись, я увидела фигуру, появившуюся за деревьев. Это был человек. Непонятно, мужчина или женщина. Его внешность скрывал длинный плащ с капюшоном. «Кто ты?» — спросила я, удивляясь тому, что голос все еще подчиняется мне. Фигура приблизилась. «Кто ты?» – уже более жестким голосом повторила свой вопрос. В следующий миг капюшон упал, открывая лицо. Это был мужчина. Его глаза горели синим огнем, тонкие губы растягивались в жуткой ухмылке. «Ты пришла за своим мужем? Невеста Кайлона?» – произнес он низким вибрирующим голосом. «Ну что же?» «Давай посмотрим, сможем ли мы помочь друг другу». «Что?» — чувствуя себя тупой, — спросила я. Мужчина снова усмехнулся. «Каталина Саммер. Невеста с притянутой душой». Его слова ударили меня, как ледяной ветер. «Невеста Кайлона с притянутой душой. Он знает». «Откуда?» — голова шла кругом. Мужчина продолжал говорить, его голос звенел в ушах. «Обладаешь двумя силами и пытаешься научиться ими пользоваться. Смешно, девочка, смешно. Тебе не постичь той глубины магии, так как твоя душа из другого мира. Не сможешь». Не сумеешь, и в результате погибнешь. Его слова звучали, как приговор. Но я уже один раз погибла, второго раза не допущу. Есть ли какой-нибудь способ изменить это? Спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Мужчина нахмурился, словно размышлял, стоит ли отвечать. Затем, видимо, решил, что игра стоит свечь. «Есть!» — произнес он, наклоняясь ниже. «Найди древний храм, взгляни в зеркало истинного образа. Если примешь себя, выживешь. Если нет, смерть будет следовать за тобой по пятам, пока не настигнет». Неприятный холодок пробежал по коже. «Храм? Зеркало? Принять себя?» Но времени на размышление уже не было. Мужчина разворачивался, он был готов уйти. «Погодите!» — крикнула я, хватая его за рукав. «Как мне найти этот храм?» Он резко повернулся, и его глаза загорелись ярче. «Глупая девчонка!» Он перехватил мою руку и притянул к себе. «Подумай хорошо, нужно ли это тебе. Ты даже не спросила цену за мою помощь». «Чего вы хотите?» Я смотрела в его синие глаза и понимала, что пожалею, услышав ответ. «Веселье!» Мужчина отпустил меня. «Хочу увидеть, как ты пытаешься выполнить свою миссию». «Меня это развлечет!» «Извращенец! Слова вылетели раньше, чем я подумала об их значении!» «Ты все верно сказала!» Согласился тот и указал налево. «Иди туда! Там твой благоверный! Он знает путь к храму!» Сказав это, мужчина исчез, словно растаял в воздухе. Я осталась стоять посреди поляны. Внутри меня бушевал шторм эмоций. Страх, неуверенность, решимость. Но одно было ясно. Нужно найти этот храм. Ради себя. Ради нас обоих. Ничего не понятно, но очень интересно. И я пошла в ту сторону, которую обозначил мужчина. Лес вокруг становился гуще. Деревья теснили друг друга, словно пытались преградить мне путь. Ветки цеплялись за одежду, коренья будто выныривали из-под земли, норовя подставить подножку. Наконец, спустя какое-то время, я вышла на берег лесного озера. Вода была гладкой, как стекло, и отражала ночное небо, усеянное звездами. На берегу рядом с водой я увидела маленькую фигурку. «Кайлон!» Тот обернулся, а, увидев меня, быстро подбежал и остановился у ног. «Как ты здесь оказался?» — спросила его. — Решил прогуляться. — ответил тот и дернул за подол. — Я знаю, как мне вернуть свой прежний вид. — Я сделал удивленное лицо. — Нужно найти один древний храм и посмотреться в зеркало. — Довольно, — ответил тот. — Видишь, как все просто, и не нужно ждать, пока ты научишься пользоваться своей магией. — Может, ты и дорогу знаешь? — спросила у него. — Конечно. Я же Кайлан Миррор. «Я знаю все. «Вот же зазнайка!» Еле сдержала улыбку, наклонилась и взяла Кая на руки. Тот привычно забрался в рукав, обвиваясь вокруг запястья, но при этом высунув мордашку. «Показывай дорогу». «Нам туда». Я посмотрела на высокие горы, которые виднелись вдали. «Ну, конечно, где еще строить храм, как не в горах?»